Глава 29. Фамилия, имя. Нэш Жустин. Он вносит данные в компьютер, печатая двумя пальцами. Не знала, что такие умельцы сохранились. Думала, последние исчезли в конце 80-х. Дата рождения — 22 октября 1992 года. Как давно работаете в Гортензиях? Три года. Должность — сиделка. Он перестаёт печатать и внимательно смотрит на меня. «Нэш, ваша фамилия мне знакома. Чем занимаются ваши родители?» «Они погибли в автомобильной аварии». «В нашем регионе?» «Национальное шоссе на выезде из Мели в направлении Маккона». «В каком году?» «В 1996-м». Он резко поднимается, оттолкнув кресло на колёсиках к металлическим этажеркам. «Нэш, ну, конечно, Нэш, авария!» Я выезжал на место в тот день. Аджудан Бонетон даже открыл следственное дело. Слишком много информации в одной фразе. Старски видел моих родителей мёртвыми. А Аджудан Трюк начал расследование. Зачем? Расследование? Да, его кое-что смущало в обстоятельствах случившегося. В обстоятельствах? Вы, должно быть, что-то перепутали. Мои родители погибли из-за наледи на дороге. «Возможно». Так написали в газете. Настаиваю я. Он смотрит на меня, садится и нажимает на клавишу enter Ну что же, вернемся, как говорится, к нашим баранам. К нашим старым баранам. У вас есть хоть какая-нибудь идея насчет личности человека, который звонит родственникам обитателей этого дома? Нет. Между тем, за несколько последних недель анонимные звонки участились вдвое. Вы не заметили ничего аномального на вашем рабочем месте?» «Мои бабушка с дедушкой. Они знают, что после аварии было начато расследование. Как их зовут?» «У него глаза, как у кузнечика. Зелёного, как их много летом. Они больно кусаются, если брать их в руки. Кажется, самки этого вида безжалостно пожирают самцов после соития. Откусывают им головы. Нэш Арман и Эжени Нэш. Не думаю, что им сообщили. Это осталось внутренним делом». «Ну и?» «В каком смысле?» «В смысле расследования. Был результат?» «Нет, дело закрыли. Я выяснил, что вы берёте много дополнительных часов. Это так?» В его взгляде угадывается презрение. Как будто он вдруг почувствовал, что от меня плохо пахнет. «Наверное, налётчики, грабящие банки, посимпатичнее служащих, работающих сверхурочно за так. «Мне нравится работать в гортензиях. А вы можете показать мне дело о гибели моей семьи?» Он театрально вздыхает, как артист в плохом чешском или немецком детективе, и заявляет, «Если найдёте для меня местного ворона». Выйдя из бюро жандармерии, я направляюсь прямиком в гортензии, не заходя домой. Хочу видеть Элен. Мне нужно поцеловать её, вдохнуть аромат кожи и почувствовать себя лучше» как в конце долгого пути. Бегу в гардероб, чтобы переодеться. Дежурство сегодня начинается в 17.00, потому что я согласилась поменяться с Марией. У двери комнаты номер 12 слышу голос мадам Дрейфус. Она зовет меня. Наверное, хочет услышать новости о толстом котике, огромном уличном котище, которого она подкармливала, прежде чем оказалась в гортензиях. Три раза в неделю я хожу туда, где стоит его миска, и насыпаю сухой корм. Обещаю, что завтра сниму махноногого полароидом. Звонит, и я уже не помню как. Он как будто специально никогда не называет своего имени, говорит, это я. У меня ночная смена, увидеться сегодня вечером не получится. Ок, приеду за тобой утром, я освобождаюсь в шесть, буду ждать у Гортензии в 6.05. Мне хочется согласиться. Впервые в жизни человек моложе 80 лет собирается где-то меня ждать. Но я отвечаю — нет. После ночных дежурств мне необходимо вернуться домой и побыть одной.